Сезон начался Но начался не особенно удачно Клэр мрачно просматривала список приглашенных Первым, как водится, приехал Джонни Она его держала на подхвате Джонни стал при Клэр чем-то вроде пожа Он сопровождал ее на все премьеры и званые обеды Иногда принимал и своих гостей в ее доме, впрочем, с великим тактом. Вообще-то его звали Жан, но друзья сочли, что Джонни звучит намного веселее. Он не возражал. А лет через двадцать даже приобрел легкий англосаксонский акцент. «О чем вы задумались, дорогая, вас что-то тревожит?» – спросил Джонни. «Я тут размышляла о Шарле». «Еще о Диане. Нынче она приедет со своим хахалем. Как-то я его видела, боюсь, он не украсит приема. Не понимаю, как можно в тридцать лет с такой внешностью быть столь мрачным?» «Диана зря увлеклась интеллектуалами. Я это не к лицу», — ответил Джонни. «М-м, интеллектуалы тоже порой бывают, о -хо -хо», — снисходительно возразила Клер. «Но Антуан не такой уж интеллектуал». Завидует отделом в издательстве Ренуар. Ну, что там за деньги платят? Гроши, сами знаете. А Диана, слава богу, достаточно богата, чтобы он не показался мне таким корыстным, заступился Джонни за Антуана, который ему очень понравился. Но ну, он к этому придет, устало возразила Клер. Ее утомленный тон свидетельствовал о большом жизненном опыте. Диане сорок и у нее миллионы, а он в свои тридцать зарабатывает тысяч двести в месяц. Чего тут сомневаться, сказала Клер. Джонни засмеялся, но тут же оборвал свой смех. Он наложил на лицо крем от морщин, порекомендованный ему Пьером Андре. Крем, верно, еще не впитался. До половины девятого следовало избегать всякой мимики. Впрочем, Уже половина девятого. Джонни снова засмеялся, и Клэр взглянула на него с сожалением. Джонни, конечно, ангел, но видно дают знать себя его ранения, полученные в 42. -м. Ведь он когда-то геройствовал в британской королевской авиации. Похоже, боши вышибли из него последние мозги, так подумала Клэр. Странная штука жизнь, глядя на эти тонкие и красивые пальцы, бережно поправляющие цветы в вазе. Разве же поверишь, что эти же руки сжимали автомат, давили на гашетку, несли гибель вражеским самолетом в ночном небе? Сколько в людях неожиданного. Потому-то Клер никогда не бывает скучно. Она вздохнула с облегчением и тут же грудной клеткой ощутила тиски корсета. Ох, Карден все-таки перегибает палку, но не Сильфида же она в конце концов. Люсиль едва сдерживала зевоту. Чтобы не зевнуть, надо вдыхать воздух уголком рта, а выдыхать через передние зубы. А, Немного похоже на жующего кролика. Зато хоть слезы на глазах не выступают. Когда же закончится этот нудный ужин? Ее усадили между Джонни, который все похлопывал себя нервно по щекам, и красивым молодым мужчиной. Сказали, что он любовник Дианы Мербель. Неразговорчивый соседе оказалась весьма кстати. Сегодня у Люсиль ни малейшего настроения кокетничать. Ей хотелось спать. Слишком рано встала. Люсиль попыталась вспомнить запах этого чёртова ветра этого чертова весеннего ветра и на секунду зажмурилась. Открыв глаза, она ощутила на себе тяжелый мрачный взгляд Дианы и удивилась. Неужто она так влюблена в своего блондина или ревнует? Люсиль повнимательнее пригляделась к нему. Очень светлые, почти пепельные волосы, волевой подбородок, Он катал хлебные шарики, их уже собралась целая горка возле талер, тади, тарелки. Разговор за столом зашел о театре. Клер была в восторге от пьесы, вызвавшей у Дианы отвращение, и это придало беседе некоторую пикантность. Люсиль сделала над собой усилие и повернулась к молодому человеку. — Вы эту пьесу видели? — спросила она. — Я не хожу в театр. «А вы?» — ответил он. «Страшно редко. Последний раз я осмотрела в ателье очень милую английскую комедию. А в главной роли была еще, ну, так, трисер, что погибла в автомобильной аварии. Не помню ее имени. Сара!» — очень тихо отозвался он и положил ладони на скатерть. Его лицо испугало Люсиль. «Боже, как он несчастен!» Мелькнуло в ее голове. «Простите меня», — попросила она. Он обернулся и тусклым голосом переспросил «что», глядя как бы сквозь нее и прерывисто дыша, точно после удара поддых Мысль, что она пусть невольно его ударила, показалась Люсиле невыносимой. Она не любила быть невежливой, а уж тем более жестокой. «О чем задумались, Антуан?» Голос Дианы прозвучал резко, повисла тишина. «Да он просто замечтался!» — засмеялась Клер. «Антуан! Антуан!» Никакой реакции. И гробовое молчание за столом. Гости замерли с вилками в руках, повернув лица в сторону бледного молодого человека, вперившегося в пустыми глазами в графин на середине стола. Люсиль тронула его за рукав, и он очнулся. «Что вы сказали?» — спросил он. «Я спросила, о чем вы задумались?» — сухо повторила Диана. «Только и всего. Или мой вопрос не скромен?» М -м, «Такие вопросы всегда не скромны», — заметил Шарль. Теперь он смотрел на Антуана с интересом, как, впрочем, и все остальные — Антуан был приглашен в роли любовника Дианы, пригретого ею из каприза, ну а теперь внезапно превратился в мечтающего молодого человека. Над скатертью пролетел ветерок зависти и ностальгии по прожитым годам. Клер же не на шутку разозлилась. Как же это прикажете понимать? Тут собрался цвет общества, известные блестящие остроумные люди, знающие все и вся. Мальчишки слушать бы их, разинув рот, смеяться вовремя да благодарить судьбу за то, что попал в такую компанию, а не корчить из себя не что». А если у тебя в башке свидание с какой-нибудь пигалицей в латинском квартале, то какого черта ты связался с Дианой, с этой известнейшей, очаровательной женщиной Парижа? И выглядит она в свои сорок пять просто чудесно. Ну, правда, не сегодня. Что-то она бледна и встревожена, сказала Клер. Тихонько на ухо Джонни. Но не знаю ее Клер так хорошо... Она решила бы, что та несчастна, и тогда Клер решила вмешаться. «Держу пари, вы мечтали о Феррари. Кстати, Карлос на днях купил последнюю модель и пригласил меня прокатиться. Ощущение было такое, что пришел мой последний час, хотя он прекрасно водит». В голосе ее прозвучало удивление – Карлос был наследником какого-то престола, и Клэр не переставала восхищаться его способностью иметь еще какие-то интересы, помимо того, чтобы, сложа руки, ожидать реставрации своей монархии. Антуан с улыбкой повернулся к Люсиле. У него были светло-карие почти желтые глаза, крупный нос, красиво очерченный рот. В облике его сквозило что-то очень мужественное, что не вязалось с этой бледностью, с по-детски нежными волосами. «Простите меня», — тихо произнес Антуан. «Наверное, я показался вам грубым». Он смотрел ей прямо в лицо, и когда говорил, глаза не блуждали, рассеяно по скатерти или по плечам, как это часто бывает, казалось, все остальные для него — «Просто не существует!» «Мы сказали друг другу три фразы?» «Две из них были извинения», — ответила Люсиль. М -м, «Мы начинаем с конца», — весело подхватил он. «Обычно мужчина и женщина говорят это друг другу в конце. По крайней мере, один из них. «Прости, но я тебя разлюбил». «Это еще не худший случай», — ответила Люсиль. «Меня просто бесит откровенная манера, но и такая прямота. Извини, я думал, что люблю тебя, но я ошибался. Считаю долгом тебе это сказать». «Навряд ли такое с вами часто случалось», — заметил Антуан. «Премного благодарна», — ответила Люсиль. «Я имею в виду, что вы, верно, всегда опережаете мужчин. Пока они соберутся с таким признанием, ваш чемодан уже в багажнике такси». — спросил Антуан. — Ну, тем более, что мой багаж, всего пара свитеров, до да зубная щетка, — засмеялась в ответ Люсиль. Немного помолчав, он заметил. — Вот как? — А я полагал, что вы женщина Блассан-Леньера. — Какая досада, — подумала Люсиль он мне показался, было умницей. По ее понятиям, беспричинная жестокость не могла сочетаться с умом. «Да», — ответила Люсильва правой. «Сейчас я уезжала бы в собственном автомобиле и с чемоданом, набитым шмотками. Шарль очень щедр». Она произнесла это почти спокойным тоном, но Антон опустил глаза. «Простите меня». Я сам не знаю, что я несу. Не по себе мне среди этой публики. Так не ходите сюда, сказала Люсиль. В вашем возрасте это еще и опасно. Но знаете, детка, я ведь постарше вас, оскорбленно заявил он. Она засмеялась. Диана и Шарль посмотрели на них. Они сидели рядом напротив своих протеже. Дети по одну сторону, а взрослые по другую. Ох уж эти старые тридцатилетние дети, никак не желающие взрослеть. Люсиль умолкла. Она подумала о себе. Ничем она в жизни не занимается. Никого не любит. Смешно. Не люби она жизнь саму по себе. Давно? Было бы пора покончить с собой. Антуан смеялся. Диана страдала. Она видела его смеющимся с другой. С ней он не смеялся никогда. Ей легче было бы видеть, как он целует другую, чем с ней смеется. Ужасно, ужасно смеется. Ужас, как помолодел от этого смеха. Она взглянула на Шарля. Тот выглядел растроганным. Он рехнулся, что ли? Люсиль, конечно, привлекательна и превосходно держится, но в ней нет ни настоящей красоты, ни изюминки, как, впрочем, и в Антуане. Без от нее бывали мужчины куда красивее. Только беда в том, что она полюбила Антуана. Она любила его. Она желала, чтобы он любил ее. Наступит тень, и он окажется в ее власти». Позабудет свою погибшую актрису, для него будет существовать лишь она, Диана. Сара, Сара. Сколько раз она слышала это имя. Вначале он часто о ней рассказывал. Однажды Диана не удержалась и в сердцах брякнула, что Сара ему изменяла, что все об этом знали. Больше они о Саре не говорили, но во сне Антуан шептал ее имя. — Ну ничего, скоро, очень скоро он будет звать во сне ее, Диану. И она почувствовала, как слезы набегают на глаза. — Нет, и чтобы скрыть их, она закашлялась. Шар легонько похлопал ее по спине. Ужин казался ей бесконечным. Клэр с Антре выпила лишку. В последнее время это случалось с ней все чаще. Она рассуждала о живописи с опломбом, явно не по познаниям. Для Джонни, действительно понимавшего в искусстве, ее разглагольствования были почти пыткой. «Так вот, когда этот юноша мне принес это, — продолжала Клер, — я посмотрела картину при свете, и мне показалось, что у меня не в порядке со зрением». «А знаете, что я ему сказала?» — спросила клер Гости вяло симулировали интерес к ее остротам. Я сказала, «Месье, я полагала, глаза мне даны, чтобы видеть, но, вероятно, я ошибалась. На вашей картине, месье, я не вижу ровным счетом ничего». Дабы наглядней продемонстрировать, сколько пустой была картина, Клэр перевернула рюмку, и вино вылилось на скатерть. Все поспешили воспользоваться этой суматохой, чтобы покинуть, наконец, свои места. А Люсиль с Антуаном душил смех. Они встали из-за стола с опущенными глазами, пряча смеющиеся лица. Сколько же в нем прелести и каверс Не переоценить его могущество Любовь и дружба, желание и отчаяние Ничему без него не обойтись Антуан и Люсиль смеялись, как школьники Оба они были любимы, желанны, опекаемы серьезными людьми И оба знали, что так или иначе будут наказаны за этот смек, но все же безудержно хохотали в углу гостиной. Парижский этикет требует, чтобы на приемах любовники сидели за столом врозь, но в перерывах они обычно сходятся посплетничать об окружающих, шепнуть друг дружке слова любви или нежные упреки. Диана ждала, что Антуан подойдет к ней, и Шарль уже направился к Люсиле, но та отвернулась к окну, от смеха глаза наполнились слезами. «Антуан?» Стоял возле нее. Всякий раз, встречаясь с ним взглядом, Люсиль поспешно отворачивалась, а он прикрывал лицо носовым платком. Клер было собралась не обращать на них внимания. Но зависть и даже злоба уже витали в гостиной, и она решила принять меры. Кивком она отправила к ним Джонни. Это значило «скажите этим детям, чтобы вели себя прилично, а то их больше не позовут». Увы, Антуан заметил этот жест и снова зашелся смехом. Джонни подошел к ним и весело обратился к Люсиле. — Ради бога, Люсиль, расскажите мне. Я умираю от любопытства. Что случилось? Откуда смех? — спросил Джонни. — Ничего. Абсолютно ничего. То-то ужасно, — ответила Люсиль. — Ужасно, — подхватил Антуан. Он был взлохмачен, выглядел помолодевшим и счастливым. На секунду Джонни охватила ярость, и в этот миг подошла Диана. В ней клокотала ярость та тоже, и она красила ее. Гордая санка, зеленые глаза, стройная фигура придавали ей облик прекрасной боевой лошади. Но и над чем это вы так потешаетесь?» – резко осведомилась Диана – В голосе звучали подозрительность и снисходительность тразом. Подозрительность преобладала. «Мы? Да ничем, просто так!» – невинно отозвался Антуан. «Он никогда не говорил «мы» про себя с Дианой. И это ее доконало. Ну так и ведите себя, как воспитанные люди. Не достает собственного остроумия, соблюдайте хоть приличия». На секунду воцарилась тишина. Люсиль отнюдь не находила странным, что Диана решила одернуть своего любовника, но замечание относилось к ним обоим, и это показалось ей обидным. — Вы забываетесь, — вскипела Люсиль, — вы не можете запретить мне смеяться. — И мне тоже, — твердо добавил Антуан. — Я прошу меня извинить, я очень устала. — До свидания, — выговорила Диана. — Шарль, вы меня проводите? — опернулась она к несчастному Шарлю, как раз подошедшему на свою беду. — У меня разболелась голова, — сказала Диана. Шарль поклонился, и Люсиль улыбнулась ему. «Встретимся дома?» — сказала она. В гостиной поднялась оживленная суматоха. Обычное дело после публичных скандалов. Минуты три все говорили о чем-то своем, а затем принялись обсуждать происшествие. Люсиль с Антуаном остались вдвоем. Задумчиво взглянув на него, Люсиль оперлась на перила балкона. Антуан спокойно курил. «Мне чертовски жаль», сказала Люсиль. «Я погорячилась». «А пойдемте отсюда», предложил Антуан. «Я провожу вас». «Лучше смыться, пока не грянул гром». Клер пожала им руки, как сообщница. Им бы следовало сейчас разойтись по домам. Но она хорошо помнила, что такое молодость. Какая же это... Прекрасная пора, и она могла бы им помочь? Хотя нет, а как же тогда Шарль? Что-то нынче вечером голова совсем не варит. А за порогом их ожидал ночной Париж, блестящий, будто покрытый черным лаком, манящий своими огнями. Когда за лукавой физиономией Клер захлопнулась дверь, Люсиль и Антуан испытали облегчение, и его сменило желание либо поскорее расстаться, либо узнать друг друга лучше. В любом случае этот странный вечер не мог закончиться просто так. Ему не доставала точки. Люсиле не хотелось ни минуты играть ту роль, что подразумевали направленные на нее взгляды гостей. Роль молодой женщины, бросающей престарелого покровителя ради молодого любовника. Об этом не могло быть речи. Когда-то она обещала Шарлю, «Быть может, я сделаю вас несчастным, но смешным никогда». И действительно, в тех редких случаях, когда она все-таки ему изменяла, Шарль ничего даже не подозревала. Но сегодня, сегодня, как же она очутилась на улице наедине с чужим мужчиной?